4 марта 1947 года я вылетела самолётом в Нью-Йорк, откуда незамедлительно продолжала свой путь в Южную Америку, в государство к Я снова выступала в качестве неофициального представителя Финляндии. Нет, я ни в коей мере не представляла, правительство или какие-либо политические группировки. Я была посланницей капитала, который не характеризуется никаким цветом, если не считать прилагательного «черный», каковое часто связывается со словом «капитал» и таким образом является его фигуральным определением. Не знаю, почему в народном языке деньги представляются черными, хотя... В действительности они обычно играют всеми цветами радуги. Роскошно издаваемые журналы писали, что бывшие короли Европы, а также египетский Фарук, пьют исключительно цветные коктейли и носят цветные защитные очки. Кстати, черный цвет э, всегда напоминал мне О делах, поскольку наше объединение все еще вырабатывало типографскую краску и кровельный толь. Надеясь хоть временно оторваться от будничных забот, я попыталась усвоить современное учение, согласно которому цветов вообще не существует. Различаемые нами цвета – это только лживая видимость и политическая пропаганда. Ощущение цвета является лишь результатом какого-то неизвестного процесса, порождающего в нашем мозгу яркие зрительные образы. Действительно. Какой-то особый фактор должен действовать в мозгу мужчину – заставляя его видеть небо необычайно синим, лес сказочно зеленым, а женские губы м а н я щ е алыми в то время, когда бедняга болен любовным недугом. И, вероятно, должна также существовать какая-то причина для того, чтобы женщина со своей стороны видела все вокруг, у н ы л а серым или... мрачно-черным, когда ей приходилось ухаживать за такого рода трудным больным. Итак, ощущение цвета — это всего лишь обман. И вот сама, страдая таким ложным цветовым ощущением, я приехала в Латинскую Америку рассказывать местным владельцам кофейных плантаций о том, что В лесах Финляндии растет зеленое золото. В нашей стране изданные продолжают издаваться бесчисленное количество иллюстрированных журналов и записок путешественников, в которых рассказывается о странах и народах Латинской Америки. Нельзя осуждать людей за их любовь к экзотике. Но... все же я оставлю описание природы специалистам этого дела. Таким образом, я избегу их вполне человеческой, профессиональной зависти и буду говорить только о делах коммерческих, до изображения которых могут унизиться лишь очень редкие поэты. Итак, целью моей... было наладить продажу лесоматериалов и изделий из дерева в страну, известную разведением кофе, вооруженными путчами и католической монотеистической верой в римского папу. Большинство местных жителей днем соблюдали сиесту, вечером играли на гитарах, а к ночи собирались в церковь на мессу и Раздачу милостынь. Они производили впечатление счастливых людей и говорили о небесах так, будто они там побывали. Весьма счастливым, беззаботным человеком показался мне и наш почетный вице-консул, на визитной карточке которого я прочла следующее. Доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало де Саец и а й к а н ь я с а с Я не знала, доктором каких наук он является, но сразу подумала, что едва ли он доктор медицины, ибо тогда хотя бы... Из жалости к больным ему следовало бы сократить свое имя, по крайней мере, наполовину. Это был мужчина средних лет и, конечно, черноволосый, немного ниже меня, но более грузный. От его волос и усов исходил сладкий запах фиксатуара, а изо рта разило и х о р Он м о встретил меня в аэропорту на своем новехоньком Кадиллаке, чем более отсталая страна, замечу, кстати, э тем новее автомобили у должностных лиц, поцеловал мне руку, влюбился в мои глаза, волосы, фигуру, моя чековая книжка оставалась по-прежнему у меня в сумочке, а заодно и... финляндию после этого он позаботился о моем багаже доставил меня в отель и распространился м -м -м, распростился очень галантно пообещав вернуться через час чтобы показать мне свой дом и познакомить с домочадцами сеньора моя семья будет в восторге от вас Я получил из Финляндии несколько писем, которые вас необычайно лестно рекомендуют. Последнее письмо пришло вчера от посла нашей страны. Как поживает ваш почтенный супруг? Он умер. Первый. А второй? Иисус Мария! Я подумала, что он называет мне... свое имя, причем сокращенно для более близкого знакомства, и ответила «Минна». Маленькое недоразумение, которое может произойти даже со знающим языки, не выбило грациозного д о н а Хуана из его колеи. Еще раз поцеловав мне руку, он оставил меня на п о п е ч е н и е отеля, где имелись следующие удобства. Вода. Холодная зимой и тёплая летом. Постель. Такая широкая, что на ней могли спать пять взрослых и восемь детей. Гитара. Ночная ваза, украшенная ручной художественной росписью и электрический вентилятор.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 Потом мне стало ясно, насколько это был бдительный консул, представьте. Он был способен на э, всеночное бдение за бутылкой рома, тогда как днем он, естественно, соблюдал сиесту. Впрочем, э, я, конечно, не имела права критиковать обычаи его страны.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 Всех поочередно, рассыпая нежные слова в таком изобилии, как пьяный р у г а т е л ь с т в После исключительно вкусного и прекрасно сервированного полуношного обеда мы уединились в саду и приступили к переговорам. Мой гостеприимный хозяин еще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 «А мы продаем тем, кто продает нам?» Скромно ответила я. «Отлично, сеньора! Мы готовы продавать в вашей стране э, кофе, какао, шерсть ламы, удобрения и драгоценные породы дерева, сеньора!» «У вас э, очаровательное ожерелье!» и великолепная прическа. Благодарю вас. Финляндия со своей стороны готова продавать все, что только мыслимо делать из дерева. Мне это известно. Но для нас немыслимо покупать все. Видите ли, фанеру в наших краях... Немедленно пожирают термиты, а спрос на бумагу здесь ничтожен. — Сеньора, у вас изумительно пышная грудь. — Я это знаю, это подтверждают многие, — ответила я.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 Первое деловое совещание не дало никаких результатов. Мы продолжили переговоры следующей ночью, и доктор Дон Хуан э, нам, нам, Дезаец и Аль Каньесес объявил мне, что он еще с вечера имел важные контакты с ведущими представительствами делового мира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 Масштабе. Почетный вице-консул Финляндии осветил мне обстановку вполне убедительно. Бумага здесь не требовалась совершенно. Я предложила, чтобы книгоиздатели его страны начали выпускать запретную литературу, когда потребление бумаги наверняка достигнет рекордных цифр. Я назвала, между прочим, Катехизис Лютера и некоторые произведения Вольтера, Маркса и Ленина. Я не поуминала по политическим соображениям. А Мюкель был тогда еще неизвестен даже в собственной стране. Но честный доктор только пожал плечами и сказал. «Безнадежное дело». «Любезная сеньора, я не сомневаюсь, что выпуск запрещенной литературы мог бы значительно повысить в народе интерес к чтению, но, видите ли, э -э, сеньора, нашему народу еще не хватает умения читать. В столице у нас 600 тысяч жителей, но лишь... Четвертая часть из них умеет читать и писать, а индейцам, живущим в джунглях, грамотность и вовсе не нужна.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 «Собственно, такое», — спросил доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало де с а й с и Альканьесес в полном недоумении. И тут м не стало окончательно ясно, что он никоим образом не доктор медицины, а просто окончивший двухгодичную вечернюю школу благовоспитанный сын кофейного короля и доктор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 — Господин доктор. — О, Бога! — Причем же здесь Бог? — Я имел в виду, конечно, папу, его святейшество, но... Он погрузился в раздумье, в т о п о р щ и л усы и вдруг прошептал. — Синьора, вам известно, что я отец одиннадцати детей и что у меня шесть взрослых дочерей. В моей нравственности есть лишь маленькие прорехи, но их пока еще х о х о о никто не замечал. У меня было намерение стать священником, но потом я влюбился в мою нынешнюю жену, а ведь вы понимаете, сеньора, что любовь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 пакетов этих повязок, если можно».